Однако по мере того, как он лишался речи и все яснее видел, что скоро не сможет выдержать боль, ему становилось понятнее, что не свиньи и козлы лотерейные приведут его дочь в Брюссель. И у него созрела идея устроить совершенно удивительную лотерею и разыграть земли, опустошенные потопом, но вполне пригодные для того, чтобы их снова пустили в дело те, у кого есть деньги. Эта придумка была такой оригинальной, что сам Аль-Кальц захотел издать постановление о лотерее. Стали создаваться общества для закупки билетов по 100 песо каждый, и все билеты разошлись менее чем за неделю. Вечером после проведения лотереи скотоводы закатили пышный праздник, сравнимый разве что с гуляниями в добрые старые времена банановой компании И Аурелиано II в последний раз играл на аккордеоне забытые песни Франциска Человека, но петь их уже не мог. Спустя два месяца Амаранта Урсула отправилась в Брюссель. Аурелиано II снабдил ее не только деньгами, вырученными от необычной лотереи, но и всем, что удалось скопить за последние месяцы, да еще той мизерной суммой, получил продав пианолу, и другие потешные вещи, попавшие в немилость. По его расчетам, этих денег должно было хватить на учение, и таким образом оставалось оплатить только обратный билет. Ауреянов II собирал вместе с Петрой Катес свою младшую дочь в дорогу. В тот вечер, когда вещи Амаранты Урсулы были заботливо уложены в один из сундуков Фернанды, опорожненный от Приданова, будущая ученица уже наизусть знала, в каких платьях и замшевых бабушах без каблуков ей надо пересекать Атлантику, где в сундуке лежит голубое суконное платье с медными пуговицами, а где мягкие кожаные туфли, в которых она сойдет на берег. Фернандо сшила ей полотняный пояс для хранения денег и показала, как закреплять его на теле, чтобы не снимать даже ночью. Она хотела подарить дочери золотой горшок, вымытый с джавелем и протертый спиртом. Но Амаранта Урсула не взяла, боясь, что ее засмеют подруги по школе. Через несколько месяцев на смертном одре Аурельяна II будет вспоминать, какой он видел ее в последний раз. Как безуспешно старалась она опустить грязное окно вагона второго класса, чтобы услышать последние наставления Фернанды. На ней было шелковое розовое платье, с бутоньеркой из искусственных анютиных глазок на левом плече, софьяновые туфли с перепонкой и без каблуков, и фельдеперсовые чулки с эластичными подвязками на икрах. Она была хрупкого телосложения, с длинными распущенными волосами и лучистыми глазами, как у Урсулы в юности. А ее манера прощаться, без слез, но и без улыбки, говорила о таком же твердом характере стараясь не отставать от вагона, ускорявшего ход, и держа под руку Фернанду, чтобы та не споткнулась, Аурелиана II едва успел махнуть ей рукой в ответ на воздушный поцелуй, который дочь послала ему кончиками пальцев. Супруги застыли под знойным солнцем, глядя, как поезд обращается в черную точку на горизонте и, держась за руки, в первый раз после свадьбы.